Глава тринадцатая Руслан приехал к дому серву, припарковался у подъезда и посмотрел на грязное лобовое стекло. По дороге несколько раз чуть в кювет не слетел. И не потому, что асфальт скользкий от дождя, а потому, что руки ходуном ходят. Его трясло так, что зуб на зуб не попадал. Не сразу из машины вышел, еще несколько минут сидел в полной тишине и слышал, как трещат собственные мозги, и по спине продолжает катиться холодный пот, а самого знобит лихорадочно думал. Дети наверняка уже не в Валенсии, их вывезли сразу же. Вот почему полиция там сбилась со следа. Вывезли, скорее всего, на частном самолёте. И это сделал кто там, кто имел достаточно связей, чтобы провернуть подобное дело. Леший бы сам не потянул. Там точно ахмет сука, лапу приложил отмороженный ублюдок. Они вместе всё поэтапно продумали, каждый шаг давления». И когда поняли, что Руслан выходит из-под их контроля, сделали ход козырной картой. И всё, полное бессилие. Вот что страшно. Это полное безоговорочное бессилие и осознание этого бессилия. Когда-то отец говорил об этом. Нельзя им семью иметь и людей любимых. Чем меньше ахиллесовых пят, тем меньше будут бить. Знали твари, как прижать, чтоб даже рыпнуться не мог. Руслан связан по рукам и ногам. Мрази испугались последствий, и они будут, эти последствия, или бешеный, не бешеный, а лох последний, но будут потом. Сейчас бы выстоять и детей вернуть. Скорее всего, они уже где-то рядом, при условии, что ещё живы. И снова этот звук, сквозь стиснутые зубы, ударяясь лбом о руль. Страшный звук, он изнутри рвёт бесконтрольно и не отпускает, как грёбанным приступом паники, когда мозги на какие-то минуты отключаются и изнутри ломает так, что хочется орать и надрывать горло. Сам не понял, как Лешего набрал. Тот ответил не сразу, а едва трубку поднял, орать матом начал. «Мало того, что опозорил, ты ещё ночью звонишь? Сука, у тебя совесть есть?» «Я звоню, чтобы сказать тебе, гнида, что если с моими детьми хоть что-то случится, я тебя достану, и ты будешь молить о смерти». Всех достану, и дочь твою шлюху, и сына ублюдка конченого. Просто запомни это и обливайся потом, по ночам. Ты что несёшь? Пьяный, что ли? Протрезвей сначала. Ты меня хорошо слышишь, падла. Я живьём тебя жрать буду. Запомни, живьём. Совсем охренел сопляк, проспись пойди. Леший бросил трубку, а Руслан впился в руль пальцами и закрыл глаза. Вот и загнали они его в угол. Да так загнали, что он теперь и выхода из этого угла не видит. Оксане звонить страшно, но он не сможет ей сказать вот так. Она с ума сойдёт, и мешать ему будет действовать, нельзя ей знать. Пусть пока в неведении сидит, переваривает скандал, пусть ревнует, бесится, но не знает, что происходит на самом деле, а он это решит сам. Только с мыслями надо собраться, вынырнуть из паники, перестать трястись, да так, что зуб на зуб не попадает, и не думать. Никаких картинок в голове, не представлять себе детей. Отстраниться и просто включить мозги, эмоции потом, позже. Вернёт их, и тогда эмоции. Тогда всех драть на части, каждую суку, которая участвовала в этом деле. Живы. Они живы. Он не имеет права думать иначе. Те, кто затеяли это мероприятие, прекрасно знают, на что он способен, и понимают, что без доказательств того, что дети целы, бешеный ничего не сделает. Надо успокоиться и взять себя в руки. Они позвонят ещё раз, и тогда Руслан потребует поговорить с детьми. Вышел из тачки, даже не закрыл. Взбежал по лестнице и едва поднёс руку к звонку, как серый распахнул дверь. «Давай, заходи, ждал тебя». На пороге сунул стакан с водкой в руки, и Руслан с залпом до дна даже вкус не почувствовал. Только выдохнул и в согнутой руке лицо спрятал, опираясь на косяк двери. Несколько секунд стоял с закрытыми глазами, позволяя алкоголю растекаться по раскалённым нервам. «Ещё». «Нажрёшься, мозги откажут. Мне надо, чтоб отказали ненадолго. Потом лучше заработают. Давай ещё». «Ну, как скажешь, мне похрен. Хоть до зелёных соплей». Руслан осмотрелся. Давно к серму не заезжал. Всё такой же бардак, как и всегда. Бабы как не было постоянной, так и нет. Правда, видимо, недавно кто-то был у него. В воздухе запах духов витает. Едва уловимый, но Руслан его почувствовал. Смутный, знакомый и навязчивый. Шлюху снова заказывал. Вот любит он продажных тварей. Говорит, они самые честные. В чём-то Руслан был с ним согласен. Заплатил, взял, спустил. И все довольны. Никто мозги не трахает. Когда-то он и сам так делал. Время и силы экономил. Заплатил, выбрал на свой вкус и доволен. Серый принёс ещё стакан и огурец солёный подал. Руслан на этот раз выпил половину, стало немного легче, как анестезия, но очень слабая, когда мозги начинают работать, а не только на боль реагировать. Уже лучше, трясти перестала, а то руль в руках удержать не мог. Меня самого трясёт после того, как сказал. Так затрясло, что аж девушку свою выпроводил. Серый замялся, даже взгляд отвёл. Ладно, не хочет о девушке. Да то так, ни о чём. «Я и девушки — это вещи несовместимые, больше, чем на пару часов в постели. Давай, проходи». Встал на пороге. Они в комнату зашли, и Руслан рухнул в кресло. Ему казалось, он не спал уже трое суток, да и не отдыхал толком. Только сейчас это почувствовал. Все мышцы как каменные, и расслабиться не может. Правда, паника отпустила, и лихорадить перестала. «Так, рассказывай, что стряслось?» «Лешаков, тварь, с Ахмедом. Никто другой этой херни бы не устроил». Они придумали, как надавить. Притом придумали заранее. И что решил? А что я могу решить? Я при любом раскладе в проигрыше, при любом. Им сейчас горит контейнеры пустить по линии. Я должен бумаги подписать. Ты понимаешь, что как только я их подпишу, они сольют нас всех. И меня, и детей, и Оксану. Всё. Я им больше не нужен. Под ногами мешаться и угрозу представлять. Они прекрасно понимают, что я потом их в живых не оставлю. Серый грязно выматерился и откинулся на спинку дивана. Закурил, пуская дым в потолок, потом посмотрел на Руслана. «И что делать?» «Пока время тянуть. Неделю твари дали. Мне за эту неделю каждый шаг надо продумать. С Лешем завтра встречусь и поговорю с утра. Может, надавлю на ублюдка, и он расколется». «Ты не сдержишься и пришибёшь его, я хорошо тебя знаю. И что тогда?» Руслан посмотрел на Серого и медленно выдохнул, налил себе ещё водки. Хреново тогда. Нельзя пока. Никого трогать нельзя. Ждать надо. А как ждать, Серый? Я мозгами еду. Я голос дочери услышала, и у меня крышу рвёт. Я убивать хочу. Меня от бессилия подкидывает. Ты успокойся для начала. Давай подумаем. Ты должен подписать эти грёбаные бумаги и валить отсюда, бешеный. В Валенсию уезжай вместе с Оксаной. Не выйдет у тебя противостоять им. Нет уже силы той, что была при отце. Как серпом по яйцам. Да и сам Руслан понимает, что нет силы, потому что в своё время отец не подпускал близко ко всему этому дерьму, а надо было. Сейчас связи по крупицам собирать придётся. Каждому с поклоном идти. Я-то подпишу, а потом что? Они как подпись мою получат, пулю в лоб всем пустят. Если не сразу, так через время. Не пустят. Ты давай выслушай, что они тебе говорить будут. При передаче детей пацаны прикроют. Я подтяну всю бригаду. Тебе сразу билеты возьмём и до аэропорта проведём. Свалите хрен и всё. Ты ничего не теряешь. Только компанию убыточную. Ну, мать её так. Руслан со всей дури заехал кулаком по столу, так что стаканы подпрыгнули. Это жизнь моего отца, а не мать её так. Он дышал этой компанией. На ней всё завязано, даже мой бизнес в Валенсии, дочернее предприятие. Я понимаю, братан, но отец в земле уже. А твои дети живы, и Оксана жива. Ты их тоже в землю заделай это. Руслан сжал кулаки. Ты за языком следи в землю. Охренел, что ли? Я думаю просто. Понимаешь, они меня в угол загоняют. Это уже не продажа компании. Это уже я вынужден отдать её просто так. Мои счета заморожены. Отцовские тоже. Одни долги повсюду и отсрочки, ни дня. Я что, с голым задом в Валенсию поеду? Как только с Лариской, сукой, разведусь, мне вообще весь кислород перекроют. И и падла знает об этом. «Тебе придётся отдать компанию при любом раскладе, Руслан», сказал Серый и осушил залпом стакан. «Придётся, мать их, придётся. И я отдам. Я только продумать хочу, чтобы живым уйти. По секундам всё рассчитать надо. Завтра условия прибавятся, я уверен. Они пока только напугали, в диссонанс вели». «Завтра будут перечислять, чего хотят». «А к ментам?» «Что к ментам? Мне на кого заявлять? На кого-то там в Валенсии? Детей не на территории страны похитили. Да и что, менты? Не помогут они мне». Руслан скачал с кресла и несколько раз вдоль гостиной прошёлся Ероша Волосы. «И что решил?» «К ворону пойду. Он с отцом дружил. Может, подскажет, чего или поможет. Всех отцовских обойду. Посмотрим, кто и как подсобит». Я с тобой поеду. Ты лучше с Оксаной глаз не спускай. Что ж, она всё через задницу. И она приехала, и детей там оставила. Теперь я её даже выслать туда не могу. Только при себе держать и за каждым шагом и вздохом следить. Резко повернулся к Серому. Значит так. Дома её закрою. Пацанов по всему периметру поставь. Из квартиры её не выпускать. И к ней никого не пускать. Приставь к ней пару шестёрок. Пусть указания её выполняют. Она всю хату разнесёт на хрен. Пусть разносит, лишь бы сама цела была. Ты приляг, поспи немного, а то на труп живой похож, Синяки под глазами размером с блюдце. Какое спать? Я как глаза закрываю, детей вижу. Никаких спать. Энергетики есть? Есть, полный холодильник. Вот и отлично. Я сейчас пока список всех отцовских друзей поимённый составлю и начну обзванивать. А смысл Мне надо нащупать, кто эту херню затеял. Как надавить можно? А Лариска? Что Лариска? Может, с ней обсудишь? Она же за тебя сдохнуть готова. Если она на отца надавит. Руслан глухо застонал, сжимая виски пальцами. Она не надавит. Только если я с ней останусь и всё сделаю так, как они хотят. Резко поднял голову и посмотрел на серва, а тот отрицательно головой покачал. Да ну нахер не гани